Этот человек под законами истории понимал строевой устав. За старыми знамёнами хвастал русский. Люди шли, как за святыней, умирали. А к чему привели красные знамёна? К тому, что войска теперь сдавались целыми корпусами. Ветхий генерал забыл, как сам он в августе 1915 года докладывал совету министров. Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае, за немцами нам не угнаться. Крымбовский злорадно подчёркивал, что армию разрушили собственно не большевики, а другие, проводившие негодное военное законодательство люди. не понимающие быта и условий существования армии. Это был прямой кивок в сторону Керенского. Деникин наступал на министров ещё решительнее. Вы втоптали их в грязь, нашли славные боевые знамёна, вы и подымите их, если в вас есть совесть. А Керенский, заподозренный в отсутствии совести, Он униженно благодарит Салдафона за откровенное и правдивое выраженное мнение. Декларация прав солдата, если бы я был министром во время того, как она вырабатывалась, декларация выпущена не была бы. Кто первый усмирил сибирских стрелков? Кто первый пролил для усмирения непокорных кровь? Мой ставленник Мой комиссар. Страница 119. Министр иностранных дел Терещенко заискивающе утешает. Наше наступление, даже неудачное, подняло доверие к нам союзников. Доверие союзников. Разве не для этого земля вращается вокруг своей оси? В настоящее время офицеры единственный оплот свободы и революции, получаю Клинговский. Офицер не буржуй, поясняет Брусилов. Он самый настоящий пролетарий. Генерал русский дополняет: "И генералы пролетарии, уничтожить комитеты, восстановить власть старых начальников, изгнать из армии политику, то есть революцию". Такова программа пролетариев. в генеральских чинах. Керенский не возражает против самой программы. Его смущает лишь вопрос сроков. Что касается предложенных мер, говорит он, я думаю, что и генерал Деникин не будет настаивать на немедленном их проведении в жизнь. Генералы были сплошь серые посредственность, но они не могли не сказать себе: Вот каким языком нужно разговаривать с этими господами. В результате совещания произошла смена верховного командования. Податливый и гибкий Брусилов, назначенный вместо осторожного канцелериста Алексеева, возражающего против наступления, был теперь смещён, а на его место назначен генерал Корнилов. Смену мотивировали не одинаково. Кадетам обещали, что Корнилов установит железную дисциплину. Соглашатели заверяли, что Корнилов друг комитетов и комиссаров. Сам Савинков ручается за его республиканские чувства. В ответ на высокое назначение генерал отправил правительству новый ультиматум. Он Корнилов принимает своё назначение не иначе, как при условиях ответственности перед собственной совестью и народом, не вмешательства в назначение высшего командного состава, восстановления смертной казни в тылу. Первый пункт порождал затруднения. Отвечать перед собственной совестью и народом уже начал Киреевский, но Это дело не терпит соперничества. Телеграмма Корнилова была опубликована в самой распространённой либеральной газете. Осторожные политики рявкнули. Ультиматум Корнилова был ультиматумом кадетской партии, только переведен на несдержанный язык казачьего генерала. Но расчёт Корнилова был правилен. Непомерностью притязаний и дерзостью тона ультиматум вызвал восторг всех врагов революции и прежде всего кадрового офицерства. Керенский всполошился и хотел немедленно уволить Корнилова, но не встретил поддержки в своём правительстве. Страница 120. -я. К концу, по совету своих вдохновителей, Корнилов согласился в устном объяснении признать, что ответственность перед народом он понимает как ответственность перед временным правительством. В остальном ультиматум с небольшими оговорками был принят. Корнилов стал главнокомандующим. Одновременно военный инженер Филоненко Назначен был при нём комиссаром а бывший комиссар юго-западного фронта Савинков управляющим военным министерством. Один случайная фигура, выскочка, другой с большим революционным прошлым. Оба законченные авантюристы, готовые на всё, как Филоненко или по крайней мере намного как Савинков. Их тесная связь с Корниловым способствовавшей быстрой карьере генерала сыграла, как увидим, свою роль в дальнейшем развитии событий.